Часть вторая. Ночь окончательно поглотила болото. Из глубины тумана доносилось прирывистое рычание невидимого хищника, блуждающего в поисках добычи. У подножия холма квакали надоедливые лягушки. Вскокнув с поваленного дерева сова издала крик, похожий на плач младенца. Некоторые звуки доносившиеся до них фартовый знал хорошо, другие не очень, и поэтому постоянно был на стороже. В моменты, когда Глен опускал голову, прижимаясь к холодной почве, Марк нехотя следовал его примеру. Внезапно все стихло. Налетевший легкий ветерок разогнал туман, из-за редких облаков выглянула полная луна. Она засияла на чёрном небе, усеянном сотнями мерцающих звёзд. Яркий свет посеребрил неподвижную гладь чёрной воды, превратив её в поблёскивающее стекло. Глен выдохнул, выпустив перед собой небольшое облачко пара. Увидев, как тёплое дыхание напарника растворяется в прохладном воздухе, Марк пробрало до самых костей. Он неуклюже поёжился, сжал кулаки, разминая озябшие пальцы. Командир коснулся его плеча. «Кажется, наши возвращаются», — показал он жестом Марку и ловко перекатился на другую сторону окопа. Надвинул на глаза линзы прибора ночного видения, приказав смотреть на одиннадцать часов. Потянув на себя винтовку, Марк сменил позицию. Оба развернулись уставились в направлении, указанном фартовым. Минуты тянулись. Марк бегло глянул на Луну, потом на часы. Два тридцать. Разведчики так и не показались. Враг тоже не спешил, и уж наверняка не собирался стать для них лёгкой мишенью. Кроме как пялиться на долбанное болото, делать было абсолютно нечего. С Глином нормально не поговорить, а других собеседников здесь нет. Да и разговаривать нельзя, лишь жестикулировать. Примерно в миле от места, за которым они наблюдали, смутно виднелось очертание холма, на котором находился окоп Карн и Финч. Марк украдкой повернулся на спину, закрыл глаза и вспомнил о любимой. Карн была единственной, кто не уступал Марку в стрельбе. На стрельбище эта девчонка каким-то чудом умудрялась выбивать из десяти сотню, а если брать в расчёт её яркую внешность, она по праву считалась не только самой успешной, но и самой красивой девушкой академии. Позывной Эльфийка, как нельзя лучше подчёркивал её внешность и умение стрелять высокая и стройная, со светлыми волосами медового оттенка и обворожительной белоснежной улыбкой. К тому же, в легендах для наугии слыли отличными лучниками. Вот и Карен, оказалась стрелком от бога. Парни так и крутились вокруг неё. Увы, Марк не мог похвастаться красотой или смазливостью, да и фигурой атлета он не обладал. Так что в глазах Карен он всегда оставался самым обычным и заурядным зубрилой, умеющим метко стрелять и только. Марк знал, чтобы покорить сердце Карен одной лишь меткой стрельбы недостаточно. По этой причине он попросился на передовую. Совсем скоро до него дошёл слух, что Карен тоже оказалась в распоряжении его части. Сперва Марк сильно удивился, потом обрадовался, а узнав, что Глен и Карен сблизились, разозлился. Как-то раз, изрядно подвыпивший Фартовый рассказал в компании, что узнал историю её жизни. Иные, так люди называли пришельцев, напали на окраину городка, в котором жила семья Карен. Убили несколько местных жителей, а трупы утащили в неизвестном направлении. Среди жертв оказались родные Карен тел отца и матери не нашли, так что похорон не было. Жуткая новость дошла до девушки, пока та была в академии. Тогда Карен поклялась отомстить за смерть родителей и после выпуска, не задумываясь, вызвалась на передовую. Так Карен и оказалась в одной части с Марком. Её причины убивать пришельцев казались Марку такими же весомыми, как и его собственные. Они нередко встречались на построениях и в столовой. Пару раз взгляды их пересекались, но не более того. Карен по-прежнему проходила мимо, обделяя Марка своим вниманием, а когда связалась с Фартовым, тут уж и говорить стало ни о чём. А ведь Глен и вправду счастливчик. Все его выходки, начиная с воровства казённого спирта и попойек со служивцами после отбоя, Постоянно сходит этому козлу с рук. Начальство будто не замечает его проступков, ну или закрывает на них глаза. А теперь Каран запала на этого гада. Я вернусь с задания героем, получу медаль, и тогда мы посмотрим. Возможно, именно сегодня мне посчастливится проявить себя, а завтра я покорю сердце самой красивой девушки в корпусе. Правда, Для столь стремительного развития их отношений Глен должен умерить, ну или пропасть без вести. Как будто прочитав мысли Марка, Фартовый привёл напарника в чувство, сильно встряхнул в за грудки. Наверное, заметил, что глаза у Марка закрыты и решил, что тот спит. Марк осклабился, но промолчал. Ещё раз меня тронет, я его убью пока никто не видит, скину тело в трясину и пусть все думают, что героев утащили иные. Свидетелей нет, трупа нет. На войне как на войне. Случиться может что угодно. И вот тогда я буду шутить, что фортовый оказался не таким уж фортовым, каким его все считали. Он ощупал штык- нож, висящий на поясе. Марк, о чём ты думаешь? Совсем с катушек съехал. Может, Глен так и поступил бы, окажись на моём месте. Но я не он. Сделаю всё правильно и по совести. Представься мне хоть один шанс, и я не промахнусь. Вышебу мозги парочке инопланетян, и тогда этот кретин поймёт, насколько был неправ, называя меня уборщиком туалетов. Разведчики так и не вернулись. Скорее всего, они уже мертвы. Марк вновь посмотрел на циферблат. Минутная фосфорная стрелка на его часах сместилась лишь на 5 минут. Время будто замедлялось в этом проклятом месте. Гробовая тишина начинала сводить с ума. Он уже успел подумать, что командиру померещилось, мало ли что может привидеться в темноте когда с ужасом для себя заметил на радиостанции мигающий жёлтый огонёк. Волосы на его голове зашевелились. Марк с силой толкнул Глена в бок. Лампочка продолжала игриво подмигивать. Кто-то пытался связаться по рации. Кому пришло в голову выйти в эфир, Марк так и не узнал. Предусмотрительный Глен в целях безопасности отключил звук сразу как они только покинули территорию базы. Видимо, рано я похоронил парней. Скорее всего, бедолаги заблудились и теперь пытаются выйти на связь, чтобы узнать путь обратно. Марк видел, как лицо командира, смотревшего на рацию, побледнело и исказилось в недовольной гримасе. Впервые за ночь Марк позавидовал себе. Не хотел бы оказаться на месте этих двоих. Сидеть где-то там в темноте и трястись от холода и страх. Ответить они не могли. Нарушить радиомолчание означало выдать себе. Пришельцы обладали прекрасным слухом. Иные без труда улавливали радиосигналы, ультразвуковые и даже вибрационные. Так что солдаты общались на языке жестов и при помощи света карманных фонариков. Пришельцы видели свет, но почему-то не реагировали на него. Не спешили бежать к его источнику. Скорее всего, он напоминал им солнце. Марк не сводил с радиостанции глаз. Жёлтый огонёк не унимался. Он вспыхивал, гас, потом загорался снова даже если это был сигнал с соседнего холма, узнать, что происходит у Карран и Финча, не было никакой возможности. Световых сигналов вторая группа не подавала, так что оставление позиции в сложившейся ситуации грозило неоправданным риском. Марк отвернулся от рации и посмотрел в прицел, туда, где засели Карран и Финч. Яркой белой вспышкой фонарика ослепило его. В окуляре, вместо прицельной сетки, он видел лишь размытые пятна. Зажмурился, досчитал до пяти. Круги исчезли, но им на смену пришло сомнение. Что если я промажу? Вдруг не я, а Карен застрелит врага и уж не дай бог Глен Как же горько марку прекал себя сейчас и как искренне радовался спустя несколько мгновений, когда осознал, что ничего не произошло за эти несколько секунд.